Если есть несколько вопросов, я слушаю. Учитель, можно ли задать 8 вопросов, специально подготовленных по отношению мужчины и женщины? Или это лучше на отдельной встрече? Слушаю. Правильны ли такие образы? Женщина, возымев симпатию к женатому мужчине, и, желая с ним подружиться, в первую очередь постарается подружиться с женой, понимая, что муж и жена едины, и дружить можно только с обоими, то есть с природной семьей. Да. Распространяется ли этот образ на случай, когда холостой мужчина возымел симпатию к замужней женщине? Или мужчина, выделив замужнюю женщину... Среди других сам не проявит никакой инициативы, чтобы не потревожить мир природной семьи. Верно. Не проявит никакой инициативы. Следующее. Если инициатива к дружбе исходит от замужней женщины, то холостой мужчина будет делать такие, только те шаги, которые приводят к дружбе с семьей и укрепляют ее. Да. Дальше. Вообще, может ли, можно ли быть другом только одному из супругов? Нет Дальше, ситуация У жены есть темы, которые мужу совсем не интересны Например, танцы, музыка, филателия Правильно ли будет, если жена будет удовлетворять свои интересы с другим мужчиной А муж при этом будет спокойно спать или работать в мастерской Не приведет ли такое поведение мужа и жены в конечном итоге к развалу семьи? Однозначного ответа нет. Конечно же, если интересы есть у женщины, которая поддержать мужчина не может, но о которых интересах она может благоприятно побеседовать с кем-то из других собратьев, мужчин, такое общение возможно. Но в какой мере оно начнет раскрываться, какое ударение будет поставлено в этом случае на общение, от этого может зависеть и развал семьи. То есть, насколько сильно будет женщиной можно так будет выразить словосочетание обожествляться то, чем она интересуется. Если этому акцент своему интересу она будет ставить э, с гораздо большим уважением, почитанием, чем свое служение мужчине, которого она перед этим выбрала, то, конечно же, общение с другим мужчиной на тему ее интересов они постепенно обязательно приведут к тому, что он ей покажется гораздо лучше. Для совместного проживания. То есть свое совместное проживание уже с этим другим мужчиной она будет видеть более интересным, потому что свой интерес был поставлен выше своего служения мужчине. Так что однозначно, еще раз возвращаюсь к началу ответа: ответа я отдать сразу не могу, все зависит от акцентов, которые были, будут поставлены. Но в принципе сказать, что женщина не имеет права и не должна замужняя женщина разговаривать на тему своих интересов с другим каким-то мужчиной, если свой собственный муж на эту тему никак не может ее поддержать. Так нельзя категорично запретить. Конечно же, общаться можно. Тем более, что интересов, конечно, может быть много у человека. Может быть любопытно многое. Но один человек, один мужчина не всегда может в качестве мужа, воплотить себе все способности ответить на любой вопрос и поговорить на любую тему. Поэтому здесь вполне может быть естественная ситуация такого общения. Но все зависит от того, как сама замужняя женщина поставит свои акценты, ударения на тему своих собственных интересов. От этого будет зависеть уже целостность семьи. Учитель, я этот вопрос попытался сформулировать от имени мужа, но, видимо, не получилось. Я-то хотел спросить, а вот мужу-то нужно ли уделять усилия на то, чтобы как бы интересы жены как-то восполнять, а не оставлять их на других мужчин? Тут надо уже смотреть, почему мужчина это задает вопрос. Он может, но не знает, надо ли на это уделять время, или в принципе не может. Но тогда стоит ли спрашивать, нужно ли научиться, если он не может? Он все равно не найдет времени научиться. То есть все зависит уже от обстоятельств домашней среде. Насколько ему требуется уделять внимание своему собственному э, интересу в творчестве, где он реализуется как мужчина, как творец. Может быть, это требует огромного времени, много времени, и только лишь с трудом он как-то успевает... Выделить время на выражение своего отношения к своей женщине, идущей рядом с ним, какой-то ласки, какой-то нежности, какого-то внимания, какой-то заботы. Может быть, она не слишком велика, эта забота в объеме по времени, потому что не хватает того времени в связи с важными какими-то созидательными действиями этого мужчины. Но тогда будет сложно ему вместо этой заботы еще попробовать изучить тему о которой он может поговорить с женщиной. Но это будет, может быть трудно для него. А может быть и есть такая возможность. Но тогда зачем мужчина спрашивает? Нужно ли попробовать заинтересоваться темой, которая интересуется его жена, которую он любит, о которой заботится, чтобы можно было с ней как-то поддерживать общение интересным образом, как ей приятно. Но если он может, тогда почему же он не делает? Конечно, это нормально. Нет, ну ответ уже, конечно, есть, потому что в нашей жизни времени даже на мастерство не хватает, поэтому, естественно, это придется урывать от мастерства. Такие вопросы.